которые хотят днём скрыться длинные чёрные ночи ночи, когда луна не показывается, когда звёзды боятся не так чёрны, молчанье, живущее в лесах не так чёрно. Нет ничего на свете чернее твоих волос. Дай мне коснуться твоих волос. Я канан, прочь дочь Садома, не прикасайся ко мне.